Мы вошли в дом, и Эльза, едва успев разуться, взяла меня за руку и увлекла за собой в детскую. Ее комната находилась на первом этаже, что не могло не радовать. Вряд ли отсюда она могла бы что-то разглядеть, даже если в момент убийства матери смотрела в окно. Я поняла, что не спросила у Павла, сообщил ли он дочери страшную новость, поэтому решила быть в разговоре с ребенком осторожной. Впрочем, девочка сама начала много и увлеченно говорить, показывая мне свои игрушки. «А давай в лото», — предложила она, перейдя на «ты». «Давай», — легко согласилась я. «Мы с Лилей любим поиграть в лото, но там реакция хорошая нужна. У тебя с этим как?» «Прекрасно», — заверила я. «А кто такая Лиля?» «О, Лиля — это моя подруга. Вот такая!» Девчонка сжала кулачок и подняла большой палец вверх. «Она мне даже уроки делать помогает. Только никому не говори. Ладно?» «Вообще-то я сама должна задачки решать». «Значит, она тебя старше. Немного». «Насколько же?» Эльза крепко задумалась, смешно сморщив лоб. Наконец вскочила на ноги, подбежала к столу, схватила карандаш и стала что-то записывать. «На пятнадцать лет!» — наконец сказала она. «Ого, большая разница!» — удивилась я. «И как же вы подружились?» «Во дворе. У нас во дворе, который с другой стороны дома, живет Муся. Это такая маленькая белая собачка. Она ужасно милая». «Поэтому мы с Левтиной и Линишной вечером выходим туда на прогулку, чтобы поиграть с Мусей. Вот там мы и встретили Лилю. Она живет в соседнем с Мусей подъезде, а Левтина и Линишна болтала с хозяйкой Муси, а я с Лилей. Так и познакомились». «Значит, она стала ходить к вам домой, чтобы поиграть с тобой?» – осторожно спросила я. «Ну да. Знаешь, сколько у меня игр?» Она подбежала к шкафу, открыла одну из створок, и я увидела полки от пола до потолка, заставленные настольными играми. «Ух ты!» — присвистнула я. «У меня в детстве было раз в двадцать меньше!» «Скучное у тебя было детство!» — тяжело вздохнула Эльза. «Ну, давай в лото. Чур по три карточки. По одной мне уже неинтересно. Спорим, я выиграю?» и «Это мы еще посмотрим!» Я с трудом дождалась момента, когда можно будет выйти из комнаты на поиске Клима. Играть в лото было довольно увлекательно, но я никак не могла отделаться от мыслей о том, кто играл здесь с Эльзой, да меня. Наконец, под тем предлогом, что хочу пить, я вышла в гостиную, где увидела призабавную картину. Клим спал, сидя на диване, ноги вытянуты, руки скрещены на груди, а голова смешно опустилась на грудь. «Что это с ним?» — удивилась Эльза, выйдя из комнаты вслед за мной. «Устал!» — улыбнулась я. Девочка прошла в зону кухни, деловито подставила табурет к столешнице, достала стакан и налила мне воды из графина. Я легонько ткнула Клима в плечо. Он вздрогнул, одним движением согнул в коленях ноги и поднял голову. «Кто здесь?» — спросил Спросонья. «Свои!» — донесся с кухни звонкий голос девчонки. «Кстати, а папа где?» «Пошел немного отдохнуть», — ответил Клим. Девочка поднесла мне стакан воды. «А можно мне тоже?» — попросил Клим. «Поспать, попить, может, тебя еще и покормить?» — съязвила я. «Это можно!» — отозвалась Эльза. «Сейчас посмотрю, что есть в холодильнике». «А ты сама давно ела?» В ответ она только пожала плечами. Я прошла в кухню, вымыла за собой стакан и открыла холодильник. Не придумала ничего лучше, как по-быстрому сделать бутерброды. Через пару минут мы уже сидели за столом и дружно их уминали. Мы с Климом с кофе, а Эльза с молоком. Так нас и застал Павел. «Даже не знаю, как вас благодарить. Честное слово, ребята, очень выручили». Мы собрались уходить. Эльза не хотела прощаться, но Павел предложил включить мультик, и она не устояла. «Обычно мы не разрешаем», — кивнул он в сторону гостиной, где у большого телевизора устроилась дочь. «Так что подобное предложение вызывает у нее неизменную радость». Мы прошли в прихожую. Клим помог мне надеть куртку. Элиза с большим воодушевлением рассказывала мне про свою подружку, Лилю. «Не совсем подружку, конечно», — устало произнес Павел. «Студентка. Живет тут рядом. Выручает нас, когда няня в отъезде или болеет, как сейчас. Сегодня, как назло, не берет трубку, а няня заболела». Я говорил. Я молча кивнула, а он вдруг сказал. «Договорился, что отпевать Анжелу...» Будут в Никитской церкви. Приходите, если сможете, произнес он, едва сдерживая слезы, но быстро добавил совсем другим тоном. Давайте я открою вам калитку во двор. Не надо, мы прогуляемся. В Никитской церкви, усмехнулся Клим, повторяя слова Павла. К тому моменту мы уже шли по красному переулку, и можно было не бояться, что нас могут услышать. Тебя только это удивило? Не поверила я. «Буквально все, что я услышал в этом доме. Значит, наши впечатления совпадают». Я рассказала ему историю знакомства Эльзы и Лили, не упустив ни одной детали. «Странный выбор няни. Не находишь?» — спросила я наконец. «Отчего же? По-моему, самый очевидный. Прекрасная подработка для живущей в сотни метров студентки. И ей копеечка, и родители в любой момент могут позвонить, зная, что она будет у них в считанные минуты. Теперь уже, конечно, не будет». «Все так, но если не знать, кто ее отец?» «Думаешь, она им паспорт показывала?» — усмехнулся Клим. «Предполагаю. Я бы спросила, оставляя малолетнюю дочь с чужой женщиной. Может, они все решили по-соседски, а фамилию Лилия могла и не называть. Ну, вряд ли у нас в области много ее однофамильцев. Представься она Лилии Куруа, Анжела бы сразу поняла. Если вообще знала фамилию Лилиного отца, Кука и Кука, Сложно было не согласиться. Павел перед тем, как уйти в свою комнату, успел мне кое-что рассказать. Камеры уже проверены. Все чисто, ничего подозрительного, в зону их обзора не попало. В полиции запросили записи с городских. Тоже чисто. В переулке есть камеры? Не поверила я. Нет, только на Ильича. И с другой стороны сквера. Тогда неудивительно, что там увидишь. Толпы прохожих средь бела дня и просто гуляющих граждан «Только если знать, кого искать», — задумчиво произнес Клим. «Также я аккуратно спросил у Павла про угрозы. Он не смог вспомнить никаких подозрительных посылок или писем, в том числе электронных. Так что если шантаж и был, Анжела не пожелала сообщать о нем супругу. Больших сумм из семейного бюджета также не просила. Неудивительно, если она не хотела, чтобы супруг узнал тёмные подробности её дозамужней жизни». Логичнее было бы попросить у подруг, если, конечно, они нужные суммы располагают. Когда мы вернулись во двор, дверь второго подъезда была плотно закрыта. Я подумала было, что полицейские уже отбыли, но в окнах квартиры на первом этаже горел свет. Шторы были задернуты, при всем желании увидеть что-то не получилось бы. «Лена — Лена! — услышала я знакомый голос. На крыльце своего дома стояла Антонина Петровна и призывно махала мне рукой. «Пойди сюда!» Клим кивнул и скрылся в доме Ольховых, я же направилась в сторону Ветровой. «Зайди-ка ко мне!» — позвала она. Я немного удивилась, но отказываться от приглашения не стала. «Постой тут!» — сказала она, когда мы вошли в сене и скрылась за дверью, которая вела в кухню. Через минуту Антонина Петровна вернулась, протянула руку к моему лицу и торжественно разжала кулак. На ладони у нее блестел перстень из дешевого металла, с внушительного размера черепушкой по центру. Я нахмурилась, силясь понять, что бы это могло означать. «Ну и вкусу твоего жениха, конечно!» — покачала она головой. «Это не мой», — призналась я. «Как не твой?» «Это ты зря. гуннар ты видный мужчина». «Да нет, перстень не мой». «Батюшки святые!» — Антонина Петровна спешно перекрестилась трижды. «Это кто ж мне такую гадость подкинул?» «Почему сразу подкинул?» — насторожилась я. «Такое уже случалось?» «По счастью, впервой!» «Наверное, Ксюша забыла», — предположила я. «Вещица массивная. С такой на пальце убираться неудобно». «И то правда», — обрадовалась старушка. «Так оно и есть! Так оно и есть!» — говорила она таким тоном, точно пыталась себя в этом убедить. Я же внимательно за ней наблюдала. Пожалуй, сегодня она была гораздо спокойнее, чем вчера». Вероятно, слухи о смерти еще одной соседки не успели до нее дойти. Впрочем, явится за кольцом Ксюша, дойдут и слухи. Я почти не сомневалась, что перстень принадлежит девчонке. «Чаем-то напоить раз зашла? Хочешь, гонора зови своего, и его напою, пирогами накормлю». Я сразу вспомнила о том, как Вера Петровна рассказывала мне, что предостерегала Ольховых угощаться выпечкой ветровой. С удовольствием ответила я — «А Гуннер занят, дела у него». «За кольцо-то не ругал?» спросила Антонина Петровна, когда мы уселись за кухонным столом. «Обошлось». Она налила мне чай, а сама пить не стала. Поставила на стол тарелку с пирожками и принялась рассказывать, где какая начинка. «Гостей ждете?» спросила я, взяв тот, что с капустой. «Сын должен заехать сегодня. Жду вот его. Надеюсь, дождусь». Я нахмурилась, а она пояснила. «Тоже дела какие-то. Вечно у вас молодых дела!» Я предположила, что сыну старушки должно быть лет шестьдесят, и улыбнулась. «Ты бери еще пирожок-то и гонору своему захвати!» «Имя у него, конечно!» Ой. «С военных лет такого не припомню!» «Он у тебя откуда будет?» «Из преисподней», — так и подмывала меня сказать. К счастью, не дожидаясь моего ответа, старушка продолжила. «Зато у тебя имя какое! Елена!» как матушка моя, Елена Николаевна Гречихина. Царствие ей небесное. Сильная была женщина, как и ты. Я? Ну что вы, совсем нет. Не спорь, я же вижу. Старушка хитро прищурилась, разглядывая меня. Я несколько раз повторила про себя фамилию матери старушки и, наконец, поняла, что меня смутило. Если верить тому, что разузнал Димка... Покойную сестру Антонины Петровны звали Марией Матвеевой. То, что у сестер фамилии разные, легко объяснялось замужеством Ветровой. Сестра же, судя по всему, до замужества не дожила и должна была бы носить фамилию матери. Однако первая была Матвеевой, вторая — Гречихиной. Выходит, отцы у девочек были разные. Что неудивительно, старушка уже упоминала, что с войны ее отец не вернулся. Антонина Петровна продолжала внимательно на меня смотреть. «А знаешь что, идем в комнату!» Она поднялась со стула, держась за поясницу. Я отправила в рот последний кусочек очередного пирога и последовала за ней. «Вот!» Она подошла к кровати и показала на одно из многочисленных фото, висевших на стене. «Матушка моя!» Со старого пожелтевшего снимка на меня смотрела симпатичная женщина с тугим пучком на голове. В темном платье с высоким воротничком. Рядом с ней стояла девочка лет десяти, а на руках у нее сидела еще одна лет трех. Я сразу догадалась, что на снимке Антонина с сестрой Машей. Красавица. А на руках у нее вы? Нет, сестра моя Мария. Я-то подле матери стою. Меня в туалете коротко постригли. Ох, как я переживала, как плакала. Хотя пара хорошая была, счастливая. Помню, для этой фотографии мне платье у соседей брали. У них девчонка на два года младше меня была. Видишь, коротковат подолто. Я бы не заметила. А я все помню. И бант Машкин помню. Тут старушка неожиданно громко расхохоталась. Волосенки у нее жиденькие были, не в мать. А тогда и вовсе три пера торчало. Думаешь, как мы ей такой огромный бант привязали? Не знаю, растерялась я. А никак. Положили на голову для фото и велели тихо сидеть. А она? Послушалась. Она все понимала. Золотым ребенком была Машка. Мать-то целыми днями на работе впахивала, а я вроде няньки. Однажды даже в школу ее брать с собой пришлось. Ох, времена были. Вы говорили, ваш отец погиб на войне, аккуратно начала я. Отцы у нас разные. Но от этого она разве мне родная? «Нет, конечно», — заверила я. «Кровиночка моя!» — всхлипнула Антонина Петровна. «Ангелочек! Жаль, мало пожила на этом свете. Ну, ничего, Маруся, скоро свидимся с тобой». Она достала из кармана домашнего платья голубой носовой платок с синей окантовкой и промокнула выступившие на глаза слезы. «Давно ее нет с вами?» — осторожно спросила я. «Давно, Леночка, очень давно». «Семьдесят лет с тех пор минуло, а в памяти все живо до сих пор. Словно вчера все случилось. Никогда меня не отпустят!» Старушка опустилась на кровать, а я присела на венский стул, который стоял рядом, всем своим видом давая понять, что готова послушать ее историю. «Всю войну я мечтала, что когда она кончится, отец вернется, и будем мы жить настоящей семьей» что народятся у меня братья и сестры, и будет нас человек десять. Она грустно ухмыльнулась. Но не случилось. Матери моей в сорок пятом еще и тридцати не было. Работа была, дом наш был, дочь была, я то есть. А счастья личного не было. Да и у кого оно могло быть? Мужиков-то в городе в послевоенные годы было не то, что сейчас. А тут немцев во двор поселили, сплошь мужики». Большей частью молодые и относительно здоровые. В дом Альховых, догадалась я? Именно. Приспособили его под общагу. Мать-то еще до войны в историческом музее работала. Образованная была, языки знала. Хотя и немцы не дураки. По-нашему тоже хорошо шпарили. В общем, завязалось у них с одним Мартином общение. То он к нам на пироги зайдет, вон как ты сегодня. То лампочку вкрутит, то печь почистит. Так Машка на свет и появилась. А тогда не то, что за ребенка от немца. За танцы с таким могли осудить. Не принято было. Запросто могли с работы уволить или похуже чего. Я сама тогда ребенком была. Первый класс только кончила, но что-то понимала. Мне мать сразу, как Мартин заходить к нам стал, велела помалкивать. Я и молчала. Ни подружкам в школе, никому не ни словечко. А сама тайком мечтала, что будет все таки у нас семья — Большая, дружная, пусть и не с отцом. А уж когда Машка родилась, как я радовалась. Но мать все общение с Мартином прервала, велела дорогу в дом к нам забыть. А он? А что он? Тоже все понимал? Любил, видать, мамку-то по-настоящему. Портить жизнь не хотел нам. Отступил. А как же дочь? Возмутилась я. Машку он очень любил. Только видеться с ней мать ему поначалу не разрешала. Но он, не будь дураком, меня подговорил. Когда меня с Марусей в няньках оставляли, я брала сестру, и мы топали к ним в общагу. Сначала, конечно, я топала, а она на руках у меня сидела. — И вы не боялись? — А чего их бояться? Такие же люди, а где-то, может, даже и лучше нас. — Нет, гнева матери. — Конечно, она вскоре все узнала, но виду не подала. Может, соседи рассказали. А может, сама догадалась. «И вы с сестрой продолжали туда ходить с ее молчаливого согласия?» «Так и ходили». Она кивнула. «А когда Машка подросла, я бывала ее туда одну отправлю, а сама с подружками гулять». Она с радостью шла. «Он ее и правда очень любил». «Ваша сестра понимала, что это ее отец?» «Нет, для нее он так навсегда и остался добрым соседом, дядюшкой Мартином». Мать и меня тогда убеждала, что настоящий Машкин отец работал с ней в музее, да уехал в многолетнюю геологическую экспедицию. Даже открытки мне показывала. Только все было очевидно, хоть я и была тогда девчонкой. Тяжело, наверное, им было вот так. Жить рядом, может быть, даже продолжать любить. По матери-то он недолго страдал. Маруси еще года не было, как он связался с Фимкой. Это мы все ее так звали. По-настоящему она Фемке была. «Чудное имя, правда?» «Есть немного. Немецкое». «Ага, она у нас в городской больнице работала». «Это та самая санитарка», догадалась я, вспоминая историю двора, которую старушка мне рассказывала в нашу первую встречу. «Да, досталась им в общаге отдельная комнатка, выделили остальные-то, как молодой семье. Детей ей бог не дал, а к Машке она относилась такой теплотой, будто та и родная». Однажды сестра свинкой заболела, да так тяжело. Так Фимка все время после работы у нас проводила, выхаживала. Как будто и не спала все то время. Как только на работе держалась, не знаю. Святая женщина. Неужели болезнь оказалась настолько серьезной? Не от свинки померла-то она. Позже. Мне тогда четырнадцать исполнилось. Чуть младше Ксюшки я была. Антонина Петровна кивнула на окно, выходящее во двор. Такая же дура, прости господи. Я в тот день в кино собралась. Нас с подружкой два одноклассника позвали. Это не то, что сейчас все доступно. Хошь пульт в руки бери, хошь телефон. А тогда это было целое событие. Конечно, я согласилась. Машку дома оставила, ей почти семь было. Краски ей дала, альбом. Да она уже и без этого самостоятельная была. Мать на работе, она в ту пору две подработки имела. Все говорила, «Скоро Машке в школу, а Тоньке в невесты». Хоть я тогда и не стремилась. И с мальчиками-то в кино пошла не потому, что меня они интересовали. Фильм хотела посмотреть, вот что. Пришла я с того фильма домой, а Маруси нет. Я сперва не испугалась даже. Поискала во дворе, да решила в общаге проверить. Хоть и знала, что Мартин с Фимкой на работе в это время. Но Маруся и без них могла пойти. Ключ запасной у нас в доме хранился. Фимки из Германии наследство передали. Часы. Красоты необыкновенной. Домик резной, с башенкой и балконами. Внизу звери до да деревья, а наверху кукушка за дверцей живет. Мы игрушек-то таких сроду не видели. А тут часы, краши всякой игрушки. Так вот Маруся могла их часами разглядывать, глаз не сводила. Табурет подставит, но носочки встанет, фигурки потрогает бережно, чтобы не испортить дорогую вещь. Я сразу догадалась, что речь идет о тех самых часах, которые сейчас висят в гостиной Ольховых, и периодически пугают хозяйку, да и не только ее. Старушка поднялась с кровати, посмотрела на фотографию, где они были втроем с матерью и сестрой, и продолжила. Там я ее и нашла. Она лежала у стены, на жиденьких волосенках кровь, рядом те самые часы, и куски штукатурки. Говорят, на час я опоздала тогда. Всего на час. На половину фильма. Она замолчала, глядя в одну точку. Но что случилось с Машей? По всему выходило, что она сидела у стены под часами, а не возьми и упади прямиком на ее несчастную детскую головку. Это сейчас дом выглядит крепко. А тогда внутри стены прогнившие были, и пол с дырами. Вот, видать, и не выдержала хлипкая стена. Тяжелых часов. Я тут же вспомнила, насколько увесистыми показались они мне, когда я сегодня попыталась вернуть их на место после Димкиной ревизии. Мне очень жаль, я с трудом подбирала слова. Такая нелепая смерть. Теперь понимаю, почему вы говорили, что не стали бы жить в том доме. После того дня все пошло не так. Каждый чувствовал себя виноватым в смерти Маши. На счастье, дом вскоре Буханкиным продали. И Фимки с Мартином не пришлось там оставаться. Да и нам с матерью проще было, когда они не попадались на глаза, напоминая о Марусе. Это ужасно. Столько лет прошло, но никогда не забудутся ни Машкин смех, ни смешной акцент Мартина, ни Фимкина улыбка, ни те часы. А что с ними случилось? С немцами? И с ними, и с часами? Старушка прошла к книжным полкам, Достала с одной из них шкатулку, украшенную ракушками, и поставила на стол. Я подошла ближе. Она долго что-то перебирала и, наконец, извлекла открытку и протянула мне. Только спустя пятнадцать лет я узнала, что они смогли вернуться в Германию. Поженились. Детей так и не случилось у них. Почитай. Даже в открытке они пишут, что Маша навсегда останется и их дочерью. На глаза нахлынули слезы, я с трудом сдерживала их. Наконец, сделав глубокий вдох, я спросила. «У вас есть другое фото сестры? Такое, где она постарше?» «Что ты? У меня и мое-то следующее фото. Со школьного выпускного. Тогда каждую минуту фотоаппаратом не пользовались, как сейчас, телефонами. Почему, спрашиваешь? Интересно, какой она была?» «На самом деле, я прекрасно знала, какой...» худенькой, с двумя небрежными косичками и цепким взглядом. Что же ты хотела сказать мне в доме, Маша? Передать привет сестре? Антонина Петровна, я думаю, она вас очень любит. Любила. Ваша Маша. Каждый день за упокой ее души молюсь. Мне кажется, решившись, произнесла я, те часы и сейчас висят в доме. По крайней мере, там есть очень похожие. С кукушкой. Брешешь. Могу показать. Я ведь у Игоря спрашивала про них. Вот ведь жирный хлыщ. Соврал. Сделал вид, что не знает, о чем речь. По что врал? Неужто боялся, что купить захочу? Да денег мало предложу. Что со старухи взять? Если я правильно поняла, он просто оставил их в доме. А как часы оказались у него? Мне мать только спустя много лет... У меня уж сын родился. Рассказала, что перед отъездом в Германию Фимке с Мартином нужны были деньги на дорогу. Они и вспомнили, что когда Буханкин и дом смотреть приходили, они-то часами заинтересовались. Люди умные родители у Игоря были. Не то что у сыночка. Сразу смекнули, что вещь стоящая. Вот и продали им. Видать, когда деньги понадобились. Выходит, мать поддерживала общение с Мартином, раз знала эту историю. Она отрицала, а я и не лезла. Может, общались, пока он еще в городе был, но, скорее, слухи дошли, только и всего. Сама по суде, о чем им говорить после смерти общего ребенка? Ваша мать так и не нашла счастья. Нашла, во внуке. Уж как она сына моего любила, как воспитывала. Прекрасной бабушкой была, не то что я. Антонина Петровна принялась рассказывать о своем сыне и внуке. Я ее почти не слышала и даже кивала не в попад. Наконец, прихватив пару пирожков для Клима, простилась с ней и направилась в особняк Ольховых. «Виталий возвращается сегодня вечером», — огорошил меня Клим, как только я вошла в гостиную на первом этаже. Я достала тарелку, положила на нее пирожки и поставила перед ним. «Угощайся! Тебе привет!» — от Антонины Петровны и ее снегирей. «А кофе сделаешь?» Я нажала на кнопку кофемашины и, пока та глухо гудела, уточнила. «Один?» «Пока один. Если что, попрошу добавки». «Ольхов приедет. Один?» «А, вот о чем! Да, Дарья останется в Москве». Клим потянулся за пирожком. «Ясно. Точнее, не очень. Неужели ему хочется сюда возвращаться? Так быстро? Оставлять Дашу одну? А о Лиле он знает?» «Сколько вопросов, ты меня пугаешь». — нахмурился Клим. — Может, дела, а может, скоро и похороны Анжеллы. Он собирается присутствовать. Нас, кстати, тоже звали. Значит, Алили вскоре узнает в любом случае. — Чему ты клонишь? — Думаю, что завтра мы останемся без работы. Две женщины погибают во дворе одна за другой, а мы до сих пор не знаем, кто за этим стоит. — Кстати, зачем тебя старушка звала? Не покаялась? Я пересказала ему наш разговор. Он доел пироги, отставил тарелку в сторону и заявил. «Теперь все очевидно». «Неужели?» — я откинулась на спинку стула, приготовившись слушать. «В этих стенах у старушки трагически погибает сестра, которую она очень любила. Мир ветровый в тот момент рушится, делится на до и после. Кого винить в смерти девочки? Себя слишком больно. Это просто стечение обстоятельств, случай». В ее голове случай обретает вполне конкретный облик. Этого особняка, где все случилось. Именно он несет несчастье своим обитателям. Но после смерти Маши, кажется, никаких трагедий в нем не происходило? Не знаю, что послужило триггером и когда это произошло. Не исключено, что послание получали и прежние жильцы. Хотя Дарья, возможно, напомнила ей покойную сестру? А может, Ольховы просто вызвали симпатию, в отличие от прежнего владельца Буханкина, и она решила предостеречь Виталия и Дарью, отправляя им десять гвоздик с траурной лентой и заказывая торт с двумя трупами, то есть с зарезанными фигурками. Не слишком ли изощренный способ предупредить об опасности? Разумеется, она могла просто возникнуть на их пороге с пирожками и сказать «Знаете, у меня тут сто лет назад погибла сестра, вот и вам тут жизни не будет». «Ну да, так себе способ», — вынуждена была признать я. А прежнего владельца она, к слову, и правда недолюбливала. Прибавь к этому тот факт, что бабки девятый десяток. Кто знает, что в таком возрасте творится в ее голове. Она дитя войны, многое повидала и пережила. В том-то и дело, она пожилой человек. Компьютера, ноутбука или планшета у нее нет. «Прячет», — хмыкнул Клим. «Хорошо, допустим, ты прав». Думаешь, ее знаний в технике хватит, чтобы найти курьера на час или сделать заказ в интернет-магазине, воспользовавшись не картой даже, электронным кошельком? Если своих знаний не хватит, она знает, к кому обратиться. К Почему бы и нет? Та и заказ сделает, и булыжник в окно кинет. А девчонке какой интерес? Меркантильный. Старушка может отстегивать ей часть пенсии, а может для нее это нечто вроде игры. К тому же она интересуется военным временем. Мало ли, какую легенду могла сочинить старушка, чтобы заинтересовать девчонку. Значит, смерти соседок никак с угрозами Ольховым не связаны. И погибли они из-за той давней истории с убийством охранника. Мне кажется, это вполне логичной версией. Я тяжело вздохнула. Клим предложил дождаться новостей об обстоятельствах смерти Лили вместе с ним в доме Ольховых. Предложение звучало заманчиво, и я почти согласилась, хоть и косилась на сумку с вещами, которая стояла в углу гостиной. Но тут позвонил Максимильян. «Предыдущий владелец дома, готов встретиться с нами через час, — передала я информацию Климу. Кажется, это уже не особенно актуально. Как знать, я бы не отказывалась от открывшейся перспективы. Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Решать тебе?» Максимилиан заедет через двадцать минут. «Ах, вот оно что!» — хмыкнул он. «Значит, зовешь меня третьим!» Я просто предложила. Буханкин жил в одном из новых спальных районов города. Поначалу меня это удивило. После особняка в центре выбрать квартиру на отшибе казалось мне странной идеей. Однако, когда мы поднялись на лифте на последний этаж дома и вошли в квартиру, я обомлела. Из панорамных окон... Открывался роскошный вид на реку и бескрайние луга, которые начинались за окружной дорогой. Квартирка была небольшой, а вот ее хозяин напротив. Я сразу вспомнила, как описывала его Ветрова и готова была признать, что она ему польстила. Хотя, возможно, с их последней встречи он еще поднабрал веса. После того, как Буханкин с Бергманом обменялись любезностями и последний представил меня хозяину, я решила взять быка за рога. «Игорь Вениаминович, речь пойдет об особняке, который вы продали пару лет назад. Или уместнее будет сказать, избавились от него?» «Что вы имеете в виду?» И без того пухлые щеки хозяина надулись, казалось, еще больше. «Для того, чтобы продать такую прекрасную недвижимость, нужна веская причина». «Развод. Достаточно веская, на ваш взгляд, причина?» спросил он, причмокивая. «Вполне. Но не лишним доводом на чаше весов...» «Были и странные послания, которые вы периодически находили на пороге дома, верно?» Буханкин перевел полный недоумение взгляд с меня на Максимилиана. «Что если я скажу вам, что нам известен автор посланий?» упрямо продолжала я, хотя уже чувствовала, что удивление хозяина неподдельное. «Максимилиан, при всем уважении я не очень понимаю, о чем говорит Елена. Может быть, вы сможете мне объяснить?» «Дело в том, что новые хозяева дома сразу после переезда начали получать угрозы в свой адрес, вплоть до расправы. Сначала это воспринималось скорее как хулиганство. Полицию инциденты также мало интересовали. Но за последние два дня в вашем бывшем дворе произошло два убийства». «О, ужас!» — Буханкин округлил глаза. «Неужели Виталий и Дарья?» «К счастью, нет, но не хотелось бы, чтобы очередь дошла до них». То, что вы рассказали, ужасно. Мне очень жаль. Даже боюсь спрашивать, кто из соседей стал жертвой. Не то, чтобы я тесно с кем-то общался, но это, правда, какой-то кошмар. Уверяю вас, пока я там жил, а это немало лет, никаких смертей поблизости не случалось, кроме самых естественных. — А записки, электронные письма, странные доставки, что-то подобное было? — уточнила я, хотя понимала, что ответ будет отрицательным. Я бы и рад помочь, тем более в таких обстоятельствах. Но нет, не могу припомнить ничего такого. Разве что однажды почтальон принес телеграмму, ошибся с номером дома, ну и пару раз к нам рвались со стороны улицы Ильича, полагая, что наш дом — это архив, который располагался по соседству. Пожалуй, это все. «Извините, что отняли ваше время», — отчеканил Максимильян, поднимаясь. «Это вы извините, что не смог помочь». Буханкин, оперся на оба подлокотника и, приложив немало усилий, поднялся и проводил нас к выходу. «Он не врет», — заявила я, когда Бергман завел машину. Напрасно потратили время. «Вовсе нет», — возразила я. «Спасибо, что нашел способ с ним встретиться. Теперь мы знаем, что до Ольховых угрозы в дом не приходили». А это значит, что либо к этому все-таки причастны застройщики, недавно облюбовавшие бесхозный двор, либо послания как-то связаны с делом Куруа. «Либо непосредственно с Ольховыми», — добавила я. «Куда мы сейчас?» «Вещи у тебя с собой. Предлагаю ехать ко мне. Может быть, Димка успела раскопать что-то интересное». Возражать ей не стало. По дороге к Буханкину я успела рассказать Бергману о разговоре с Ветровой. Мне не терпелось обсудить с ним детали. «Как думаешь, девочка, которую я видела в особняке, и есть Маша Матвеева?» «Ты же сама знаешь». «Знаю», — тяжело вздохнул я. Ужасно грустная история. Что, если эта трагедия и правда свела Антонину Петровну с ума? Клим почти уверен, что послание, если не ее рук дело, то, по крайней мере, ее идея. «Исполненная руками Ксюши?» «Да». «Это логично, но что ты чувствуешь?» «Жалость к старушке». «А еще?» «Теперь она от меня ничего не скрывает, но я не знаю, хорошо это для нашего расследования или плохо». «Когда отпадает одна версия, неизменно возникает другая», успокоил меня Джокер. К дому с чертями мы подъехали в молчании. Признаться, по дороге я почти заснула, пригревшись в теплом салоне Ягуара Бергмана. Оказавшись в доме, я поднялась наверх, чтобы оставить сумку в комнате. Покосилась на книгу о рунах, которая лежала на столе точно так, как я ее оставила. Подвеска также поблескивала на прикроватной тумбочке. Я подошла, повертела ее в руках и, следуя внезапно возникшей идее, отправилась на поиски Лионеллы. Нашла я ее по характерным звукам, доносившимся с кухни. «В доме есть бичевка? спросила я, приоткрыв дверь в святая святых. «Или ленточка какая-нибудь?» «Подарок упаковать?» «Не совсем. Мне подарили кулон. Хочу повесить на шею». «Как же так? Подвеску подарили, а цепочку выходит нет?» «Выходит нет», — развела я руками. «Вся надежда на вас». «Что бы вы все тут без меня делали?» — проворчала старушенция. Она не спеша вытерла руки полотенцем и вышла ко мне, предложив проследовать за ней. Мы дошли почти до конца коридора. Она достала из кармана ключ и открыла одну из комнат. Надо сказать, что множество помещений, которые находились в этом доме, были неизменно заперты. О причинах такого странного уклада оставалось только догадываться. «Здесь у меня хранится коробка для шитья. Можешь выбрать себе что-нибудь?» Она стояла возле открытой двери, приглашая войти. Посреди комнаты, словно экспонат, высилась швейная машинка, очень старая, изготовленная точно до рождения самой Лионеллы. Я засомневалась, может ли такая функционировать, но тут заметила и современную модель. Она стояла на большом столе около комода. На нем-то и помещалась коробка, на которую указала старушенце. Я приоткрыла крышку, чувствуя спиной взгляд Леонеллы. Неужели она боится оставить меня здесь одну? Я не спеша перебирала нитки, ленты и тесьму. Наконец, нашла подходящий светлый тонкий кожаный шнурок. То, что нужно! Я поблагодарила Леонеллу за помощь. Пока она закрывала дверь, я переминалась с ноги на ногу позади нее. Наконец, когда она повернулась и многозначительно посмотрела на меня, словно хотела узнать, что еще мне нужно, я решилась спросить. «Вчера Максимилиан пришел домой с цветами. Вы не забыли поставить их в вазу в столовой?» «Такого распоряжения от хозяина не поступало», — сухо ответила старуха. «Понятно». Протянула я, чувствуя себя настолько глупо, что хотелось провалиться минимум на один этаж вниз, а лучше сразу в подвал Бергмана, поближе к гильотине. «Что-то еще?» «Нет, спасибо за шнурок!» Я помахала им в сжатом кулаке. Выходит, цветы он купил для своей подруги, когда только успел с ней встретиться. Впрочем, было бы желание. Я подошла к одному из зеркал, которые висели в коридоре, и повесила стрелу на шею для чего это делаю толком не знала но выглядела она на мне симпатично. вскоре приехал клим и мы все собрались в гостиной там уже сидел димка с раскрытым ноутбуком и в огромных наушниках бесцеремонно закинув ноги на журнальный столик побоялся бы попробовал я его пристыдить клим плюхнулся в кресло рядом с поэтом а я спросила а как же особняк Альхов вернулся И не остерегся остаться в нем один, еще больше удивилась я. Он взрослый мальчик. Поэт хохотнул и даже оторвался от экрана, но наушники не снял, а потому я не стала бы с уверенностью говорить, что смешок относился к разговору в гостиной. Клим достал телефон и принялся вертеть его в руках, здорово меня этим нервируя. Итак, у меня кое-что есть. Лиля умерла вчера вечером, на живое ранение в шею. Одно, уточнила я. Да, от него и скончалась. Какие-то идеи у конкурентов есть? Идеями не поделились. Убили ее в собственной квартире. Выходит, Лиля пустила в дом убийцу? Значит, она его знала. Возможно, с ним пришла. Похоже, что дело действительно в деньгах. Девушка вместе с подельником получает от Анжелы крупную сумму в обмен на молчание, но делить деньги на двоих один из них не захотел. «Анжела и Лиля были убиты одним ножом», — вставил Клим. «Тем более это только подтверждает, что девушка действовала не в одиночку». «Есть проблема. Убийца попал в дом не через дверь». «Воспользовался печной трубой, как Санта-Клаус?» — весело спросил поэт. Однако никто из нас его приподнятого настроения не понял и шутку не оценил. «Время сейчас такое. Новый год скоро», — попытался он оправдаться. Квартира Лили на первом этаже. Когда мы стояли у окна, форточка была открыта. Ею почти наверняка и воспользовался убийца. Мог бы шторы занавесить перед уходом, недоумевала я. Так бы труп дольше не обнаружили. А их там нет, только тонкий тюль. Он что, супергерой какой-нибудь? Неужели девушка ничего не услышала, когда он лез в квартиру? Супергерой он или нет, не знаю, но точно не выдающихся размеров. Иначе попросту в форточку бы не пролез, она небольшая. А не услышала лили ничего, потому что наслаждалась музыкой в наушниках. «Типа вот таких», — Клим указал на Димку. Тот машинально гарнитуру с головы снял и положил на колени. «Сегодня я успел навести справки относительно интересующего нас преступления десятилетней давности», — произнес Максимилиан. «Я об убийстве охранника Володина». Похоже, что информация, первоначально найденная по этому сети, немного отличается от реальной картины. Кажется, кому-то очень хотелось обелить репутацию Куки. Не стоит забывать, что он был в свое время авторитетом, пусть районного масштаба. Никаких сомнений в том, что убийцей охранника был именно Куруа, у следствия не было. Более того, помимо Анжелы был найден еще один свидетель, никак с Володиным не связанный. Его показания полностью совпали с теми, что дала Анжела. Похоже, что тогда вовсе не Володин мстил незадачливому Куке, пытаясь повесить на него убийство, а наоборот. Обиженный Володиным и брошенный Анжелой Кука решил действовать радикально и самым очевидным способом отомстить считал кровавую расправу. Причем не доверил это дело никому из своей шайки, хотел смотреть в глаза обидчику, Умереть в тот день должен был сам Володин, а вовсе не его охранник. Последнему просто не повезло попасться под руку. Зато он выполнил свою работу на пять баллов, — хмыкнул Клим. Спас хозяина от верной смерти. «Все это замечательно, но ты говоришь, что кто-то постарался сделать так, чтобы общественность сомневалась в виновности Куки. Что, если это было предпринято не для сохранения репутации?» «Какая, к черту, она может быть у бандита, кроме как кровавая, а для того, чтобы оставаться в глазах дочери честным гражданином? Возможно, ничто человеческое ему не чуждо, и отношения с ребенком он пытался таким образом сохранить». «Ты хочешь сказать, что сама Лиля решает убить Анжелу, поверив байкам отца и информации в сети?» Я кивнула. «Не сходится. Лиля ни разу не навещала отца в тюрьме, хотя тут от силы три часа езды на автобусе или два на электричке. Так что, если она и поверила тому, что пишут о том деле, возможностью услышать версию отца из первых уст она не воспользовалась. Сомневаюсь в том, что она схватилась за нож спустя девять лет после вынесения отцу приговора, не удосужившись даже ему написать. Это я тоже проверил. «Если, конечно, она не совсем отбитая», — тихо произнес поэт. «Это мы уже вряд ли проверим», — отрезал Клим. Вот еще что. Конкуренты допрашивали соседей в связи с убийством Анжелы. Дело дошло и до Солнцева, дом которого догнивает в переулке. Во-первых, парень оказался спортсменом, не пьет, не курит, за здоровьем следит. Так что если какой-то алкоголик оставил на подъездной дорожке к дому Тимофеевых битое стекло, то это вряд ли был он. «Смузи тоже в стекле продают», — возразил Димка скорее из упрямства. Во-вторых, не обращая на него внимания, продолжил Клим. В день убийства Анжелы он вернулся со сборов и намеревался проверить дом, снег почистить. Уже когда свернул от сквера в Красный переулок, вспомнил, что забыл ключи от дома, пришлось разворачиваться. При этом он чуть не столкнулся с молодой девушкой в смешной шубке. «С Лилией, догадалась я. «По фото он ее узнал», – подтвердил Клим. Но до подъездной дорожки он не дошел? Не успел. Что же это выходит? Зря мы собрались списывать Лилию со счетов? Поразилась я. Может, она была любовницей Тимофеева? Почесал нос Димка. Вроде бы только няней Эльзы, ответила я. Одно другому не мешает. Ага, вмешался Клим. И что ты хочешь сказать? В один прекрасный день Тимофеев решает убить сначала жену, а потом любовницу? «Жену могла убить любовница-няня», — не сдавался Соколов. «Недаром тебя поэтом прозвали. Сказочник, одним словом». «А что?» — вмешалась я. «Жизнеспособная версия. Тимофеев мог обещать Лиле развод, тридевятое царство и прочие прелести. Слово он не сдержал, и ей пришлось действовать самой. Притом решительно устранять конкурентку». «Ты сама говорила, что дочь Тимофеевых о ней отзывалась...» Чуть ли не как о лучшей подружке, напомнил Клим. Но дружба с девочкой и соперничество с ее матерью могли легко уживаться. Ну а кто в таком случае убил саму Лилю? Тимофеев находит жену в автомобиле, зверски убитой, складывает дважды два и понимает, кто за этим стоит. Возможно, Лили до этого намекала ему, что дело может кончиться печально, если Павел не разведется. Он идет к любовнице, чтобы выяснить, причастна ли она. «Лена, напоминаю, убийца Лили ничего не собирался у нее выяснять. На нее напали со спины и полоснули ножом по горлу. Кроме того, принимая во внимание косую сожень в его плечах, он вряд ли пролез бы в форточку. Значит, он был уверен в том, что смерть жены ее рук дело, и просто решил отомстить. Нет, этого быть не может, — одернула я сама себя». Он совершенно искренне переживает кончину Анжелы. И никакого страха, неуверенности я от него не чувствовала. Только обреченность. «Девушка права», — заговорил Максимилиан. «Можно предположить, что Анжелу убила Лиля из ревности. Но вряд ли к смерти соседки причастен Павел, даже если они и были любовниками». «Я хочу поговорить с Ольховым», — заявила я. «О чем?» — удивился Максимилиан. «Собираюсь задать прямой вопрос». «Знал ли он о связи Тимофеева с соседкой?» Максимилиан ухмыльнулся и сказал, «Собирайся!» К удивлению Бергмана я настояла, что отправлюсь одна. Беседа о возможных порочных связях соседа в присутствии еще одного мужчины мне казалась бесперспективной. Тем не менее Максимилиан вызвался меня отвезти, несмотря на заверение, что я прекрасно справлюсь одна. Я вышла у сквера и по пути к особняку продумывала, с чего начать разговор. О своем визите я Альхова решила не предупреждать.